Он хотел сразу пройти к себе в комнату, но тут в столовой за его спиной раздался смешок фрейлин Монтаг, и у него мелькнула мысль, что, может быть, ему удастся удивить и капитана, и фрейлин Монтаг. Он оглянулся вокруг, прислушался, не помешает ли ему кто-нибудь из соседних комнат, но везде было тихо, слышался лишь разговор из столовой, да из коридора, ведущего на кухню, доносился голос фрау Грубах. Обстановка показалась К благоприятной, и, подойдя к двери Фрейлин Бюрстнер, он тихо постучал. Но ответа не было. Он постучал еще раз, и снова ему не ответили. Неужели она спит? А может быть, ей и вправду не здоровится? Или она нарочно не открывает, зная, что только К может стучать так тихо? Ка решил, что она нарочно прячется и постучал сильнее, а когда на стук никто не отозвался, чувствуя, что поступает не только плохо, но и совершенно нелепо, осторожно приоткрыл дверь. В комнате никого не было. Да ничто и не напоминало знакомую комнату. У стены стояли рядом две кровати. Все три кресла у дверей были завалены ворохом белья и платья. Шкаф был открыт настежь. Очевидно, Фрейлин Бюрстнер ушла, пока Фрейлин Монтаг уговаривала К. Но его это не очень огорчило. Он почти и не ждал, что так легко найдет Фрейлин Бюрстнер, и сделал эту попытку почти исключительно на зло Фрейлин Монтаг. Но именно поэтому ему было особенно неприятно, когда он, закрывая дверь, вдруг увидел, что капитан и Фрейлин Монтаг стоят и беседуют в дверях столовой. Возможно, что они там стояли уже в ту минуту, когда К отворял дверь, но они сделали вид, что совсем не следят за ним тихо, переговаривались между собой и смотрели на К рассеянным взглядом, как обычно смотрит человек, поглощенный разговором. Но Ка все-таки стало неловко, под их взглядами, и, прижимаясь к стенке, он поспешил проскользнуть к себе в комнату.